Маленький техно без к двум следующим томам. Ранее автор уже использовал различную ролевую терминологию, но она была более простая и чаще всего адаптированная. Но далее он решил использовать ее более специфично, более технично, так как принято в среде игроков, э, в самых различных MMORPG. В частности, раньше уже использовались такие понятия, как сила и ловкость, как параметры персонажа. То есть в САУ их было, грубо говоря, две — Но при этом в различных ММО их может быть просто сумасшедшее количество. От двух до десяти и выше. Все зависит от сложности игры. Сила, точность, изворотливость, выносливость, удача, мудрость, интеллект и так далее, и так далее, и так далее. В следующей игре серии «Ганги онлайн», про которую рассказывает автор, используются как минимум четыре характеристики. Сила, ловкость, здоровье и удача. И для простоты используются их английские сокращения – Такие как сила, STR, то есть strange, ловкость, agi, agility, здоровье, уит vitality, ну и luck, удача. И, соответственно, используется речь о билдах, от слова build строить. Когда параметры персонажа ограничены и надо целенаправленно вкладывать получаемые очки при развитии в ту или иную характеристику, чтобы получать, соответственно, сильного персонажа, ловкого персонажа, удачливого персонажа очень жизнестойкого персонажа. Именно об этом говорят персонажи, когда употребляют такие фразы, как агитип или «эстер-уит-тип». Надеюсь, что это небольшое объяснение облегчит восприятие истории.